глава двенадцать в темноте он чуть не пропустил нужный поворот скрытый за разлапистыми елями он рефлекторно вдавил в пол педаль тормоза и резко крутанул руль машину конечно тут же занесло из под колес брызнули мелкая щебенка и снег да успокойся ты нельзя сейчас ударяться в панику работа еще полным полно деревья низко нависали по обе стороны дороги делая ночные тени еще гуще Теперь машина двигалась вперед медленно и неторопливо, как и следовало, с самого начала на такой скользкой, обледеневшей дороге. Вот и показалось нужное здание. Он заехал за угол, чтобы припарковаться у ворот большого гаража. Вышел, с трудом открыл скрипучую гаражную дверь и загнал машину внутрь. Там он неподвижно замер, вглядываясь в темноту. Туда, где в углу гаража притулились два свертка. плотно укрытые черным брезентом. По спине отек холодный пот. Не надо было ему идти в Уолмарт. Следить за шерифом, конечно, было очень рискованной затеей. Но, по крайней мере, он узнал, что хотел. Девчонка его помнит. Так что теперь ее нужно убить. Но это потом. Есть и дела поважнее. На следующей неделе обещают потепление. Только температура поднимется выше нуля, трупы начнут пахнуть. Так что он взял с верстака рабочие инструменты, вышел на улицу и спустился по склону. Внизу раскинулось мысленисто поблескивающее в темноте озеро. Оскальзываясь, он забрался на заледеневший причал. Двигаться нужно было осторожно. То и дело попадались прогнившие доски, опасно трещащие под ботинками. Он подумывал о том, чтобы выбросить тела на дамбе. вода там не замерзала, так что обо всем позаботилось бы течение, но потом отмел эту идею у дамба было слишком людно, а ему нужно было уединение место куда никто бы не пришел где то на половине пути он остановился и внимательно огляделся его ни в коем случае никто не должен увидеть на всякий случай он даже взял с собой удочку или доруб, пусть лучше случайные прохожие думают что он припозднившийся рыбак. ним повезло вокруг было все так же безлюдно лед держал крепко он шел по замерзшему озеру пока не добрался до места где скрытая подтолщая льда вода была уже достаточно глубокой там он опустился на колени и вытряхнул из мешка молоток и до лото приладив инструменты он стукнул молотком под лоту в первый раз но лю упали хлопья засохшей крови и тут же расцвели яркими красными пятнами насытившись влагой он озадаченный вытер молоток а снег На белой поверхности осталась четкая красная линия. Да, ему определенно стоит тщательнее отмывать свои инструменты. С каждым осторожным ударом молотка Делото погружалось в лед все глубже и глубже. Ему вспоминалось, как он в последний раз Пользовался молотком по-настоящему. О, тогда он дал себе волю. Можно было так неаккуратничать. Не то, что сейчас». Он ностальгически улыбнулся. «Скоро он сможет повторить это снова. Нужно только дождаться. Месть сладка. Так ведь?» Когда он расширил отверстие достаточно, то взялся за ножовку. Лед был не слишком толстым, так что ему потребовалось всего несколько минут, чтобы пропилить прорубь нужного размера. Он в последний раз взглянул на плещущуюся у его ног мутную воду, встал и огляделся, выискивая случайных свидетелей. Никого. На многие метры вокруг только лед, деревья и тьма. Просто отлично. Большинству людей темнота не нравится. Но для него ночь всегда была любимым временем суток. Ночью можно делать все, что угодно. Ночью тебя никто не увидит. Он поспешил обратно в гараж. Вернув инструменты на место, он наклонился к первому покоящимся в углу свертку, и, уперевшись каблуками в пол, потащил его к выходу. «Почему эти гребаные мертвецы такие тяжелые?» Когда он смог дотащить сверток до двери, спина у него уже нещадно болела. Утерев лицо перчаткой, он подтолкнул тело вниз. По заснеженному склону оно легко съехало до самого озера, да и по льду заскользило, как по маслу. У самой проруби он сорвал со свертка клейкую ленту, и края брезента разошлись — Теперь на него смотрела окровавленная месива, когда-то бывшая человеческим лицом. Что уже не такой красавчик, а? Он с размаху пнул мертвеца, и тот скатился с брезента, нелепо раскинув закоченевшие руки в стороны. Заталкивая тело в прорубь, он чувствовал глубокое удовлетворение. Мертвец ушел под воду быстро. На поверхности осталась торчать только серая рука. пихнувшись пару разлону взмахнув на прощание скрылась и она под льдом промелькнула темная тень затем тело подхватило течение и вот он снова остался один пока пока в груди разгоралась гордость девчонки кое-кому точно больше не светит что же хоть в мире и стало на двух ублюдков меньше работа еще полно Остаются надеяться, что тела благополучно утонут и нигде не всплывут. Хорошо будет, если никто не найдет их до весны. Впрочем, какая разница, даже если и найдут? Его ни разу не арестовывали. Его отпечатков пальцев нет ни в одной базе, как и его ДНК. Никто и никогда не сможет связать его с этими убийствами. Он отвернулся от проруби и принялся складывать брезент. Скоро тот понадобится. Снова. Снова.